Один из попутчиков заговорил с ней более настойчиво, чем другие. Э, да вы лучше любового букета. А какие розы для начала июня? Когда Тесс сообразила, почему её вид вызывает у них изумление, роза на груди, роза на шляпе, розы и клубники до краёв наполняют корзинку, она вспыхнула и сказала смущённо, что цветы были ей подарены.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 Мать окинула её одобрительно лукавым взглядом и продолжила шутливо: "Значит, ты их обкрутила?" "Почему ты так думаешь, мама? Я получила письмо." "Ты сообразила, что за этот срок такое письмо могло уже дойти. Они пишут. Миссис Дербервиль пишет, что хочет поручить тебе присмотр за маленьким птенчиком. Это её конёк." Но это только уловка, чтобы заполучить тебя туда, не возбуждая никаких надежд. Она хочет признать тебя своей родственницей. Вот в чём дело. Но я её не видела. Но кого-нибудь ты всё-таки видела? Я видела её сына. И он тебя признал? Ну, он называл меня кузиной. Так я и знала, Джеки. Он называл её кузиной! крикнула Джон мужу.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 Что ей предоставят удобную комнату, если она согласится, и платить будут щедро, если она им понравится. И это все? – воскликнула Тесс. Уж не думала ли ты, что она сразу бросится тебе на шею, будет целовать и меловать? Тесс посмотрела в окно. Будет лучше, если я останусь здесь, с отцом и с тобой, – сказала она. И это еще почему?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 Но и сверкало же оно, когда он гладил усы. Мама, почему наш благородный родственник все время гладил усы? Вы только послушайте, что говорит этот ребенок! В порыве материнского восторга воскликнул миссис Дарбифилд. Может быть, хотел показать свое бриллиантовое кольцо? Мечтательно протянул сэр Джон. Я подумаю, сказал Тес, выходя из комнаты. Да.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 И быть может он серьезно подумывает о том, чтобы облагородить свою кровь, соединившись со старшей ветвью. Но и плутовка же Тесс. Неужто она и в самом деле поехала к ним за этим? А Тесс задумчиво бродила по саду между кустов крашовника у могилы принца. Когда она вошла в дом, мать точь-свернулась к прежней теме. Ну, что же ты думаешь делать?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 Деть, который считал уход Тес к богатым родственникам, ведь они верили, что эти люди их родня, своеобразным возмещением за смерть старой лошади, заметив колебание Тес, начали хныкать и дразнить и упрекать её за нерешительность. Тес не хочет идти и стать богатой. Она говорит, что не пойдёт. Тянули они разуну форты.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 Миссис Дарбифилд ничего не обещала. После лестных слов гостя она чувствовала себя вправе намекать намногое. И так вопрос был решён. Девушка написала, что готова явиться в любой день, как только понадобится её услуги. Скоро она получила ответ. Миссис Дербервиль рада ее решению и вышлет за ней и ее пожитками двуколку на вершину холма после завтра, и к этому дню она должна быть готова. Почерк миссис Дербервиль очень напоминал мужской. Двуколка? недоверчиво прошептала Джоан Дарбифилд. За свои родственницы она могла бы прислать коляску. Приняв наконец решение. То стала менее тревожной и рассеянной. Её поддерживала мысль, что занимаюсь не трудным делом, она добудет для отца лошадь. Она надеялась получить место школьной учительницы, но судьба решила иначе. Духовно она была гораздо взрослей своей матери и ни на секунду не принимала всерьёз матримониальных надежд миссис Дарбифилд. Лехкомысленная женщина подыскивала блестящие партии для своей дочери чуть ли не с первого года её жизни.